Те самые брови. Да, это был тот человек, чье лицо они увидели в бинокль. И я знаю, кто это. Это и есть Терри Кэйни, — подумал Джулиан, как тень, проникая в комнату. Он точно такой, как на фотографии в газете. Другой, наверное, тоже здесь. Он осторожно оглянулся. Но в комнате больше никого не было, хотя, может быть, И ему так показалось, потому что всё разглядеть, особенно там, где у стен сгущались тени, он не мог. Джулиан всё прислушивался. Слышен только храп спящего. Всё ещё держа теме за шеник, он зажёг фонарик и осмотрел комнату. Теперь осветились и самые тёмные места. Нет, в комнате был только один человек. И, вздрогнув, Джулиан вдруг увидел, что он связан веревками. Руки были связаны за спиной, ноги вместе. Если это Терри Кейн, значит, прав дядя Квентин. И этот человек не предатель. Его похитили и держат в плену. В комнату вошли остальные и воззрились на спящего. Он спал с открытым ртом и громко храпел. Что ты собираешься делать, Джулиан, прошептал Джордж. Разбудить его? Джулиан кивнул, подошёл к спящему и тронул его за плечо. Тот сразу же проснулся и в изумлении уставился на Джулиана, ярко освещённого луной. Он с трудом поднялся и сел. Кто вы? спросил пленник. И как сюда попали? И кто остальные? Послушайте, вы мистер Терри Кейн? спросил Джулиан. Да это я. Но вы-то кто? Мы с таймлагером напротив замка, сказал Джулиан. Мы видели ваше лицо в бинокль и потому пришли узнать, в чём дело. Но как вы узнали, кто я такой? спросил человек, всё ещё очень удивлённо. Мы прочли о вас в газетах, сказал Джулия. И видели вашу фотографию. И мы сразу заметили, какие у вас брови, сэр. Они заметны даже в бинокль. Послушайте. Вы меня можете развязать? спросил нетерпеливый человек. Я должен бежать. Завтра мои враги выведут меня отсюда, посадят в машину и повезут к морю. Там они найдут лодку и переправят меня на континент. Они хотят, чтобы я всё рассказала о моих недавних исследованиях. Я, конечно, не расскажу, но мне придётся тяжко. "Сейчас разрежу верёвки", сказал Джулиан и вынул пирочинный нож. Он разрезал узлы на запястье и затем освободил от верёвки ноги Тери Кейна. Семья стоял рядом. и зорко за всем наблюдал, готовый молниеносно атаковать никакого комца, если он задумал что-нибудь недоброе. «Так-то оно лучше», сказал Терри Кейн, распрямляя руки. «Каждый вечер сюда приходит кто-нибудь из них, приносит еду и питье и развязывает мне руки, чтобы я мог поесть, а сам сидит и курит, не обращая на меня внимания». Поев, я тощусь как ну, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Но не надолго. Потом меня опять связывают. Как же это можно было разглядеть моё лицо в узенькое оконце? У нас такой бинокль, ответил Джулиан. Сейчас есть просто замечательные. И как же хорошо, что вы подходили к окну подышать. Ведь иначе бы мы никогда не узнали, что здесь кто-то есть. Джулия. Я слышу шаги, вдруг сказала Джо. Слух у неё был как у кошки. Она способна была расслышать даже самый слабый звук. Где? спросил Джулия, резко обернувшись. На лестнице, прошептала Джо. Подожди, я выйду и посмотрю. Она выскользнула из двери. спустилась по маленькой крутой лестнице и подошла к двери, что выходила на галерею. Да. Кто-то шёл.